Глава двадцать первая Портал захлопнулся сразу, как только я покинул Дольний мир. Опасная прогулка закончилась хорошо, и, оттащив тела демонов к ближайшей стене, я отпустил их рога и по очереди помассировал затекшие кисти рук. А только после этого осмотрелся, и осуждающий, словно мудрый старик, при взгляде на непутевую молодежь, покачал головой. «Ну а чего? Я в полном порядке». А вот мои напарники чего-то расклеились. Генза и Артур отошли в сторону и с хмурыми лицами о чем-то тихо перешептываются. А Камп, тот вообще сел на холодный пол и немигающим взглядом тупо смотрит в одну точку. И хорошо еще, что братцы, которые оставались здесь, не растерялись и сразу увели комбионов из подвала. «Ты в порядке, Алекс?» Приблизившись к Кампу и хлопнув его по плечу, спросил я главу нашего братства. «Нет». отозвался он. «Не в порядке. Какого-то сраного демона испугался. И никак не могу это осознать. Позор. Видел бы меня сейчас прадед, влетело бы мне». У Алекса были сложные отношения с покойным архимагом Эмери. Но в общем и целом, несмотря на многочисленные затаенные обиды, прадед для него героическая личность и пример для подражания. Но это он зря». Арестит Эмери не был непобедимым героем без страха и упрека, и в своей непростой жизни много раз терпел поражение и отступал перед более сильным противником. В отличие от Алекса, я читал его дневник и знаю это лучше, чем кто бы то ни было. Впрочем, рассказывать об этом кампу я не собирался, а достал из-под пространственного хранилища фляжку и протянул ее парню. «Глотни и расслабься». «Что это?» — взяв емкость, поинтересовался он. «Коньяк». «Мне бы лучше сигарету», — еле заметно усмехнулся он. «А твои где?» «Забыл из машины забрать», — пожал он плечами. «Ладно, глотни коньяка, и будет тебе сигарета». Снова я полез в подпространственный карман, где, помимо всего прочего, держал пару блоков сигарет, а Камп открутил крышку фляжки и сделал хороший глоток. Алкоголь сделал свое дело, расслабил парня и сбил стресс. К нам присоединились Генза с Артуром». Они притащили пару лавок, на которых мы разместились, и вот такой расклад меня устраивал уже гораздо больше. Молодые, крепкие люди, у которых вся жизнь впереди, сидят в подвале, курят, выпивают и обсуждают совместное приключения. Так что все в норме, самое время расслабиться. Однако пришла пора разделывать демонов, и вскоре я поднялся. Парни сразу поняли, что я собираюсь делать, и Алекс, посмотрев на своих сотоварищей с факультета темных искусств, предложил... «Райнер, давай поменяемся. Ты нам тушки демонов, а мы тебе кристаллы-самачи. Как тебе такой расклад?» Я прикинул, что к чему. Лично мне кристаллы не нужны, однако у меня есть люди, которым они могут понадобиться. Например, Вита или Яват. Да хотя бы Лика, магические таланты которой не развиты. И одна из причин как раз в ее слабых энергетических каналах. А демоны... Да плевать мне на них. «Для трофеев со временем добуду других, рангом повыше и с рогами покруче. Так что я согласился. Расклад нормальный. Сколько кристаллов дадите?» «Шесть средних». «Согласен. Только пули из метеоритного металла, которые засели в телах демонов, когда станете, верните». «Договорились». Мы ударили по рукам, и студенты были счастливы. Понимаю их, теперь они, вернувшись после каникул, в стены академии могут похвастаться перед девчонками, что не только самостоятельно, без опеки, преподавателей ходили в Дольний мир, а еще и добыли там демонов. Для популярности и повышения во внутренних рейтингах факультета это очень хорошо. Пусть. Главное, все живы и здоровы. Получив свои самачи, шесть средних темно-коричневых кристаллов размером с мой кулак и еще пять за участие в рейде, я решил покинуть замок. Больше меня здесь ничто не держало, и, переодевшись в свой обычный костюм, я скинул все лишнее в подпространственное хранилище, а затем простился с парнями и поднялся наверх. Встретимся снова через 10 дней, когда пойдем возвращать комбионов, а пока расходимся. Как только я оказался в салоне автомобиля, велел Герберт уехать домой и взял брошенный в салоне отключенный инком. Включил его и сразу получил две гранки. Одна от Митти Крайхер. «Не могла до тебя дозвониться. Выйди на связь, как сможешь». Другая была автоматическим оповещением с рынка рабов зоны 2. «Обновление товарных позиций по вашему запросу. Для получения подробной информации – переход по ссылке». Я не сразу понял, о чем речь. А потом вспомнил, когда посещал рынок рабов в Лагарне, воспользовался услугой долговременного запроса с уведомлением о людях из двух миров – Земля и кама -Нио. «Ясно». Все встало на свои места. Я перешел по ссылке и узнал, что на рынок поступили рабы из мира Земля. Общее количество – 48 человек. 30 женщин, 9 мужчин и 9 детей. Национальная принадлежность разная, в основном французы, но есть пара человек из России. Отключив инком, я задумался. С одной стороны, желание встретиться с земляками вполне логично. Сказывается ностальгия по далекой родине, которую я пока не могу посетить. А с другой стороны, зачем они мне? Я уже давным-давно не тот человек, каким был раньше. На родине меня никто не ждет, там и без меня есть Алексей Киреев, у которого своя жизнь. Вмешиваться в дела планеты Земля, которая считается не самым интересным окраинным мирком, я не собирался. Может быть, когда-нибудь у меня появится желание, и я снова пройдусь по улочкам родного города. Но не сейчас». Так что, если здраво рассуждать, надо отменить автоматическую рассылку и выкинуть все мысли о земле из головы. «Или все-таки съездить в Лагарну?» — задал я сам себе вопрос. «Завтра как раз должен пройти очередной подпольный аукцион, и мне интересно там побывать. А дальше видно будет. Если время останется, тогда обязательно заеду на рынок рабов и посмотрю на земляков, перекинусь с ними парой слов, а дальше, кто знает, возможно, поиграю в доброго дядю и дам кому-нибудь свободу». «Да, пожалуй, так и поступлю. Решено». Домой добрались без проблем. Я мог бы воспользоваться телепортом и так сэкономил бы минимум 20 минут, но выпустил это из головы и в дороге размышлял о том, что сегодня происходило. Алекс не ориентировался в дольнем мире. Студентов Академии этому просто никто не обучал, поэтому он не знал координаты древних руин, в которых проживала семейка Сукубов, а наводил портал по выставленному ими «Маяку». Однако я сам несколько лет проживал в Дольнем мире, и у меня имелась искра Творца, которая самостоятельно локализовала точку выхода. По этой причине, если бы я захотел, то без особого труда смог бы отыскать эти развалины. А что касательно демонов, то с ними все просто. Они типичные мародеры и шакалы пространства мертвых, которые угнетают более слабых и напоминают отмороженных братков из 90-х годов в России прошлого века». Кормились за счет крышевания, а когда считали, что смогут сами развивать чужой бизнес, тупо его отнимали. Вот и с этими так же. Только не повезло рогатым пацанам. Выехали на стрелку, чтобы развести молодых студентов из реального мира, и подохли. Наконец, добрались домой, и я сразу побрел к себе. Спал один. Полностью восстановил силы, и после завтрака, решив не тревожить Лику, которая с утра пораньше погрузилась в дела, собрался в лагарну. Хотя чего собираться? Главное, что следовало взять мобильный телепорт и набитое артефактами кольцо с подпространственным хранилищем. Так что вскоре я был готов выдвигаться, но едва направился к выходу, как завибрировал инком. Звонила Митти, с которой я так и не вышел на связь. Отказывать кошка-девочки с серебряными волосами в общении не стал, ибо не плюй в колодец, как гласит древняя мудрость, еще придется из него напиться. И я ответил «Привет, Митти». Сказал я, подпустив в голос радости. А я только что проснулся и собирался тебя набрать. Привет, Райнер, отозвалась девушка и спросила. Наверное, снова всю ночь со своей блондинкой кувыркался. Метира, ну ты же воспитанная девушка из уважаемой семьи с древними традициями, и прекрасно понимаешь, что такие вопросы задавать не надо. Извини, не мое дело, а я понимаю. Хорошо. От меня что-то нужно? Нет. «Тогда решила просто поболтать?» «Тоже нет». «Не томи, Митти, выкладывай, в чем дело?» «Мне разрешили самостоятельно выходить в город, и сегодня свободный день, который я хотела бы провести с тобой». «Пауза». Мой мозг стал быстро обрабатывать услышанное и проводить анализ. «Мы с Митти друзья, это факт. Она в меня влюблена, да и я стал испытывать к ней чувство привязанности». Поэтому нельзя исключать, что в будущем мы станем любовниками или даже чем-то большим. Все может быть. Однако после того, что происходило в мире Шинан, откуда мы вдвоем едва унесли ноги, мама Митиры с нее пылинки сдувает и никуда, кроме как в Академию, не отпускает. Пусть она и не наследница клана, но любимая дочь и большой талант. Так что на месте госпожи Селены Дагос Фиркрайхер я бы тоже так поступил и окружил своего ребенка дополнительными кольцами охраны. А тут выясняется, что Митти снова выписали билет на волю. Как-то все это странно и неожиданно. Должны быть очень весомые причины, которые бы заставили госпожу Селену так поступить. Или Митти о чем-то не договаривает. Чего молчишь? Снова в динамике голос девушки. Думаю, о чем? Где подвох? Нет никакого подвоха. Митти явно соврала. И Я это заметил. так что решил надавить. «Подруга, если не хочешь, чтобы мы с тобой рассорились, говори все как есть. Читаю до трех. Раз. Два. Стой! Ты прав и раскусил меня. Скажу правду. Жду. Райнер, меня никуда не отпускают. Каникулы начались, а я сижу в четырех стенах, словно птица в клетке. Вот и сказала матери, что ты пригласил меня на свидание». А она тебя уважает и недавно сказала, что ты можешь стать хорошим зятем. Извини, Райнер. Оно само так вышло. Слово за слово, и меня понесло. Ты меня простишь? Прощу, но с условием. Я готова. Требуй все, что захочешь. Никогда больше так не делай. И не пытайся за мой счет решить свои проблемы. Поняла. Виновата. Все осознала. Еще раз прошу прощения. Ладно. «Ну а насчет свидания что?» «Через час будь готова. Заеду за тобой. Только учти, что я собирался сегодня заниматься своими делами и отказываться от планов не намерен. Так что много времени тебе уделить не смогу». «Ясно, понятно. Жду тебя. Чмоки-чмоки». Сбросив соединение, я тяжело вздохнул. «Еще одна проблемка». «Не серьезная, но отвлекающая. Если госпожа Селена в самом деле готова отдать за меня свою дочурку», «Отвертеться будет сложно. Варианты, конечно, есть, однако зачем дергаться? Митти девчонка хорошая, и я ее неплохо знаю. Иногда она бывает безответственной, но не со зла, и это поправимо, так что женой может стать хорошей». Через час, как и обещал, я прибыл к поместью клана Дагос Крайхер и вышел из автомобиля. Встретил Митиру, которая сегодня была в серебристой под цвет ее волосам шубки, и открыл девушке дверь». после чего мы отправились в Лагарну. По дороге болтали о всяких мелочах, а когда добрались до границ Зоны два, она наконец-то спросила. «А где это мы?» «Въезжаем в Лагарну, подруга». «Ой!» — девушка прижала к губам правую ладошку, и ее глаза заметно округлились. «Ты чего?» — удивился я такому поведению Митти. «А мне запрещено здесь появляться. Опасное место, так мама сказала». Я приподнял указательный палец. «Верно, твоя мама умная женщина, поэтому постоянно держись рядом и помалкивай». «Как скажешь», — покорно согласилась она. От КПП сразу же отправились к центральной арене. Есть здесь такое место вроде Древнего Колизея. Но самое интересное находится не на поверхности, а на подземных этажах этого древнего развлекательного комплекса. «Разумеется, я имею в виду подпольный аукцион, на который, если не знать, что говорить, и не иметь при себе нескольких миллионов, попасть крайне сложно. Однако это не про меня. Благодаря дневникам покойного архимага я таким знанием обладал, да и с деньгами, как и с товарами, у меня проблем не было. По этой причине все уладилось легко и просто». Под ручку Смитти я вошел в антикварный магазин, и продавец, благообразный седой старик, задал резонный вопрос, чем он может нам помочь. А я ответил, что меня прислали друзья друзей, которые заверили, что именно здесь можно приобрести настоящий сервис из королийского фарфора. Это первый условный знак для объявления интереса. И дальше все происходило еще проще. «Сплошная канцелярщина». Нас проводили во внутренние помещения, где в одном из кабинетов сидел белобрысый юноша в униформе вроде нашей академической. И его можно было принять за нашего Смитти-ровесника. Вот только он таковым не являлся. У меня глаз наметанный. Перед нами полубог, уровнем точно повыше моего незабвенного наставника Иллира Анха. Да и постарше него будет. Вон какие глаза. Уставшие и проницательные». Я представился белобрысому полубогу и подтвердил желание участвовать в аукционе, после чего обозначил свою платежеспособность и сообщил, что готов выставить на продажу несколько ценных артефактов, которые сразу же были переданы появившимся в кабинете специалистам, и они очень быстро подтвердили качество, структурную целостность и ценность предметов. А иначе и быть не могло, ведь я предлагал на продажу не какие-то побрякушки, а сразу две безразмерные сумки из тех, которые как трофеи взял после боя с наемниками отряда «Тайфун», а также несколько боевых жезлов, два посоха стихии огня и 20 мощных одноразовых свитков объемного взрыва из арсенала «Архимага». Ни одна из этих вещей не имела особых отличий и не должна привести ко мне. А учитывая правила аукциона и тот факт, что администрация гарантирует полную анонимность продавцов и покупателей, «Концов никто не найдет. В этом я уверен, ибо внимательно прочитал дневник Аристида Эмери. И там сказано четко и ясно, что аукцион существовал еще во времена богини Андры, которая единолично пыталась править миром Кольер-Агон. И современные владыки планеты, несмотря на всю свою силу и мощь, не пытаются его прикрыть. Слишком сильный у него покровитель. Но кто он? Не знал даже глава Академии Эршвер». Главное, он всегда соблюдает нейтралитет, пока не задевают его интересы. И, судя по всему, это какое-то мощное сверхсущество. Бог или архидемон, который через аукцион прокручивает собственные делишки. Да и начихать, лишь бы это стоящее над системой могучее существо не лезло в мои дела. Наконец, маскирующийся под юнца полубог, который представился как «касьян», Сообщил, что отныне я становлюсь участником аукциона и с легким поклоном вручил мне медную карту с выдавленными в металле затейливыми рунами. Это статус первого уровня. Если приму участие в десяти аукционах, получу второй, и карта станет золотой. А когда перешагну сотню, тогда третий уровень и платина. За каждый преодоленный рубеж, конечно же, какой-то бонус, вроде бы комфортабельного места при проведении торгов или скидок. «Хотя сейчас это несущественно. Покинув кабинет Касьяна, мы попали под опеку предупредительного слуги в традиционной для многих миров ливреи с позолоченным шитьем. Он держался с достоинством короля, с длинной родословной из сотен благородных предков и, передав мне бирку с номером 75, проводил нас в комнату, откуда мы сможем наблюдать за торгами. В общем-то, ничего особенного». Это своего рода широкий балкон на третьем ярусе с монитором на стене, двумя удобными креслами и столиком, на котором находились весьма неплохие закуски из морепродуктов, бутылочка хорошего вина и бокалы. Мелочь? А приятно. Но если мы захотим чего-то еще, слуга ожидает за дверью и за отдельное вознаграждение готов исполнить любую нашу прихоть. А чтобы нас не видели другие покупатели, балкон прикрыт односторонним магическим экраном. Поэтому мы, как и другие съехавшиеся на аукцион существа, не только жители этого мира, кстати, но и пришельцы из иных реальностей под прикрытием. Здесь и сейчас все равны, что великий древний бог, что теневой делец Лагарны или торгаш из Аркара. Мы видим внизу круглую площадку, и этого достаточно. А если захотим что-то приобрести и повысить ставку, имелся пульт. «Как здесь все таинственно!» — еле слышно протянула Митти, когда мы остались одни — Не в таких местах бывать еще не приходилось». «Ничего, со мной покрутишься и не в таких местах побывать сможешь». Увлеченный своими мыслями, я сказал это, не задумываясь и без намека, но девушка восприняла мои слова как добрый знак, что мы станем чаще бывать вместе, и засияла, словно новенькая золотая монетка. «Хм...» Слегка повел я затекшей шеей, поняв, что допустил мелкую оплошность. В этот момент монитор на стене нашей комнатки включился, а внизу появился человек в черном фраке. Торги начались.